Глава шестая. Конечно, я отказываюсь, а если бы я женился только с целью жениться, то подождал бы еще пару лет. Или они считают, что если найдут мне другую невесту, то проблема улажена. Черта с два. Сын, подумай о нашей чести, упрекает меня отец, когда мы остаемся вдвоем. Проигнорировав мой отказ, он сказал Анвару, что мы подумаем и ответим вечером. Но думать не о чем. «Мне не нужна Лейла. Я хочу миру. И только миру!» «Я думаю о своей жизни!» Пытаясь не грубить, отвечаю ему. «Мне плевать на мнение людей!» «Мы живем в обществе!» — несдержанно кричит он. «Без этих людей, без их поддержки мы ничто!» Сыпив зубы, я сжимаю кулаки до хруста и бросаю все усилия на то, чтобы просто дышать. «Потому что нельзя проявлять неуважение к родителям». а все чего мне хочется на данный момент это спросить какого черта он поперся в политику когда мы и так прекрасно жили у нас всегда были деньги свой бизнес уважение но нет ему захотелось большего и чем это обернулось за нашей жизнью теперь тщательно следят и один неверный шаг репутации конец это не я нарушил слово а они говорю ему чувствуя ядовитую обиду на свою невесту Мы будем жертвами в глазах людей. — И ты согласен на эту роль? — выплевывает отец, глядя на меня с разочарованием. Сквозь стену ярости и обиды прорывается жгучее унижение. — Нет, черт возьми. Булатовы никогда не будут жертвами. Ни в чем. — Мне нужно подумать, — говорю я, направляясь к выходу. — Потому что мне действительно это нужно. Остудить разум. отложить в сторону боль предательства и решить, что будет лучше для меня и моей семьи при данных обстоятельствах. Однако, как только я прекращаю вымещать свою злость на боксерской груше, рука сама собой тянется к телефону. Номер Самиры все еще недоступен. Телефон, вероятно, выключен, потому что даже моя отслеживающая программа не работает. Я набираю Лелли. «Добрый вечер, Тимур», — кротко отвечает она. — Перешли мне то сообщение, — требую я, наплевав на вежливость. — Хорошо, — заминкой соглашается она. — Тимур мне очень. И я бросаю трубку, потому что не хочу слушать ее бление, снова и снова вчитываясь в проклятое сообщение, которое она сразу же переслала. И с каждым разом все отчетливее понимаю, что Лейла как-то повлияла на решение меры. Мне нужно точно знать, что они обсуждали, — «И из-за чего поссорились?» «Снова набираю ее номер «И из-за чего вы поссорились с ней?» «Спрашиваю, как только она отвечает». «Что Мира имела в виду в этом сообщении?» «Тимур, это не из-за тебя. Поверь мне, попытки понять ее мотивы ничего не принесут. Я знаю Миру лучше всех. Но даже я не понимаю, почему она сбежала и как могла решиться на такую глупость». «Я все же хочу услышать ответ», — настаиваю твердо. Лейла вздыхает в трубку. «Та ссора была из-за моего парня. Мы хотим пожениться в следующем году, но мира его не одобряет, потому что Мурат мало зарабатывает. Я обиделась на нее, потому что она его унижала. Но потом мы помирились, и все. А тебе речь вообще не шла». «Так ты сосватана?» — удивляюсь я. Если она собралась замуж, то почему ее предлагают в жены мне? Нет, еще, смущенно шепчет девушка. Мурат устроился на новую работу, и его дела идут лучше. Он пришлет сватов, как только будет готов сыграть свадьбу. Мой отец пока не знает о нем, естественно. Мне все же кажется странным, что Мира упоминает ссору из-за парня Лейлы в своем последнем сообщении. Лейла явно что-то не договаривает. Но обвинять ее во лжи прямо – наглость даже для меня. Поэтому я делаю вид, что верю, решив выпадать у нее правду попозже. Хорошо, спасибо, что ответила на мои вопросы. Более дружелюбно говорю ей. Я бы рада помочь Тимур, но действительно ничего не знаю. Надеюсь, ты найдешь скоро свое счастье? Найду, усмехаюсь я, подозревая. что она не в курсе о своей роли в моей жизни, иначе не разговаривала бы со мной так. Мы прощаемся и кладем трубки. Я все еще не уверен, как именно должен поступить, но неожиданный звонок от мачехи Миры помогает мне принять правильное решение. Отныне наша с Лейлой судьба решена, и ей придется попрощаться со своим Мурадом, как я попрощался с Мирой. Дышать становится легче. когда я думаю о возмездии, потому что боль никуда не делась, как и любовь коварные предательницы. предательнице. Дяде Анвару не удается найти Самиру, но он запрещает всем домашним рассказывать кому-либо о ее побеге. — Если мне удастся уговорить Булатовых, то мы сможем скрыть ее поступок, — говорит он, собираясь на встречу с Тимором и его отцом. Люди будут знать только, что Самира уехала на лечение за границу к моему двоюродному брату. — А что ты скажешь им? — спрашивает тетя Азиза, и я впервые рада ее неуемному любопытству, потому что мне и самой интересно узнать, как дядя преподнесет эту новость семье жениха. — Правду, — отвечает он, — однако это не значит, что вам можно молоть языками и распространяться об этом. От меня лично никто и слова не услышит, — говорит тетя Азиза, что из ее уст звучит просто смешно, учитывая, какая она сплетница. Вечером мне звонит Тимур, и этот звонок немало меня удивляет. Я не знаю, как с ним разговаривать, и пытаюсь быть максимально корректной, несмотря на его грубость. Не могу даже представить, что он сейчас чувствует, и мне его очень жаль. потому что я верю, что он действительно любит миру, как и она его. Ее побег все еще не укладывается в моей голове. Я, как могу, убеждаю беднягу в том, что Самира сбежала не из-за него, после чего мне в голову приходит запоздалая мысль, что, возможно, не стоило отсылать ему ее сообщение, не спросив у дяди. Надеюсь, мне не попадет за это, ведь если Тимур знал о сообщении, что это дядя ему рассказал, никто другой не мог. Вечером папа возвращается домой, и после ужина, попросив меня вместе с братьями уйти, остается наедине с мамой на кухне. Я откровенно трушу, когда через десять минут он громко зовет меня. Почему-то меня охватывает дурное предчувствие, и оно не обманывает, потому что, зайдя на кухню, я вижу, что глаза мамы покраснели от слез. Что случилось? Пугаюсь я, подходя к ней. Лейла, сядь, твердо говорит отец, и я слушаюсь, присаживаясь рядом с ней. Мне совсем не нравится выражение лиц родителей. Явно случилось что-то плохое. Ляля, -ля, мягче говорит папа, знаю, что это неожиданно. Но, обдумав ситуацию, мы поняли, что если хотим сохранить лицо перед людьми, Мы не можем отменить свадьбу. Вы нашли миру? Радуюсь я, чувствую, как сердце молотом бьется в груди. Нет, — говорит он. И мама вслипывает, сжимая мою руку. Женщина, перестань плакать. Это не самый плохой вариант для твоей дочери. Ей, можно сказать, даже повезло. О чем ты? Не понимаю я, переводя взгляд между ними. О свадьбе вздыхает отец. Мы посовещались и решили, что вместо Самиры замуж за Тимура выйдешь ты. Сначала мне кажется, что я что-то не так поняла. Я смотрю на маму в поисках ответа, и когда она снова начинает лить слезы, понимаю, в чем дело. И я не ослышалась. Они реально хотят выдать меня замуж за жениха Миры. Но так не бывает, папа, не скрываю своего изумления. Тимур — жених Миры. Все это знают. Как я могу выйти за него? — У нас нет другого выбора, — разводит он руками. — Да, это неожиданно. Но тебе ведь уже двадцать лет, Лейла. Мы с Анваром говорили о том, чтобы подыскать тебе жениха после свадьбы Самиры. Никто такого не ожидал. Ну что теперь поделаешь? К тому же Тимура ты уже знаешь. Мы знаем его семью. В этом нет ничего страшного, дочка. Видимо, они все решили, не считаясь с моим мнением, и этот разговор – просто формальность. Если идея принадлежит дяде Анвару, то обходного пути точно не предполагается. Я не могу выйти замуж за Тимура, – срываюсь я, громко плача от страха, – потому что сдерживаться невозможно. Ни за кого не могу, папа, потому что у меня Лейла, – дергая за руку, обрывает меня мама, – замолчи немедленно. — Ну, что за женщины? — нетерпеливо вздыхает папа. — Льете слезы, словно у нас похороны, а не свадьба. Не думай о Тимуре, как о женихе Миры, и ты поймешь все плюсы этого брака, Ляля. -ля. Он богатый человек, даже богаче Анвара. Ты будешь с ним, как за каменной стеной. Подумай о преимуществах, лучше жениха я тебе не нашел бы. — Не в богатстве счастья, — возражаю я, и мама снова сжимает мою руку до боли. предупреждая молчать. «Но я не могу. Плевать на последствия. Я не могу молча идти замуж только потому, что они так решили. Несмотря на предупреждение матери, я намереваюсь рассказать отцу Амураде». Но его телефон внезапно начинает звонить. И, взяв трубку, он выходит, чтобы поговорить. «Ты с ума сошла?» шипит на меня мама, как только мы остаемся одни. «Не вздумай говорить отцу Амураде. Он все равно не передумает». И не ослушается брата. Хочешь, чтобы я о тебе говорили, как о позоре семьи? Ну как я выйду за Тимура, мама? Плачу я, не в силах остановить надвигающуюся истерику. В душе я уже знаю, что выхода нет, и это вселяет в меня такой ужас, что я не знаю, куда себя деть. Хочется просто расцарапать собственную кожу, лишь бы избавиться от этого чувства. Нам надо подумать, — говорит мама. Не делает лупостей Лелла. И я попробую сама поговорить с ним. Это же просто нелепо выходить за жениха двоюродной сестры. Ты просто молчи пока. Поняла? Я верю маме, поэтому немного успокаиваюсь. Знаю, что это не манипуляция с целью заставить меня молчать. Ведь это она с детства внушала мне, что жениха нужно искать не по его материальному положению, а по внутренним качествам. Она на собственном опыте убедилась, что богатые люди лишены свободы выбора, поэтому совсем не возражала против Мурада, говоря, что раз он так заботится о своей семье, то и обо мне будет заботиться так же. Поднявшись в свою комнату, я умываюсь и проверяю, не включил ли Мурад телефон. Знаю, что это невозможно, пока он не завершит свой рейс через 4-5 дней. Но ну, а вдруг? К сожалению, связи с ним все еще нет, а мне так нужно услышать родной голос. И даже Самиры нет рядом, а ведь именно с ней я могла поделиться тем, что на душе. Внезапно вспоминаю, из-за кого я, собственно, попала в эту ситуацию, и злюсь. Так сильно злюсь на нее. Но почему ты сбежала, Мира? И почему именно сейчас, когда все уже решено, и обе семьи станут предметом грязных сплетен, чертова эгоистка? Если хотела к матери, то почему ты вообще довела дело до этой свадьбы? Я ощущаю к ней почти ненависть из-за того, во что она меня втянула. Утешает только то, что мама на моей стороне. Я очень надеюсь, что она придумает выход из создавшегося положения, потому что не представляю, как смогу быть женой кого-то другого. В моих мыслях мой муж давно определен, и это только Мурат. Другие варианты я не то, что не рассматривала, но даже не думала об этом, потому что любовь к нему не может затмить никто и ничто. То, что мама приходит ко мне всего через час, не сулит ничего хорошего. Ее лицо еще более заплаканное, чем прежде. Она садится рядом на кровать и кладет руку мне на голову, как в детстве, когда хотела утешить и гладила меня по волосам, Пока я не успокаиваюсь. «Они не передумают, Ляля, -ля, хриплым от слез голосом говорит она. «Хорошие отношения с Булатовыми слишком важны для этой семьи. Я все-таки решила сказать твоему отцу о Мураде. Он сказал, что отречется от тебя, если ты сделаешь глупость и пойдешь против его воли. Мне нечего на это ответить. На что я, в принципе, надеялась? Все бесполезно. Только если сторона жениха не откажется, эта свадьба состоится. Потому что, как бы больно мне не было, я не смогу жить вдали от своей семьи, от родителей, от братьев. Я не такая, как Мира, мне не выжить без них. Моя любовь к семье сильнее любви к себе самой. Я горько плачу, уткнувшись в мамины колени, а когда прихожу в себя, понимаю, что Тимур – мой последний шанс. Если он откажется брать меня в жены, все отменится. Однако после телефонного разговора с ним мне становится только хуже. Потому что он, видимо, смирился с побегом Самиры и теперь думает только о том, как спасти свою честь. Тимуру плевать на наличие у меня любимого парня и мое явное нежелание выходить за него. На мои мольбы ему также плевать». Я не ошиблась в своей первоначальной оценке этого мужчины, и при мысли, что такой жесткий человек станет моим мужем, меня пробирает дрожь. Потому что, как бы моя душа ни сопротивлялась, в день свадьбы я пристану в качестве невесты Тимура Булатова и отвечу согласием на вопрос священнослужителя.